Рулет из лаваша с кроликом и листьями салата. 8 тонких лавашей, 300 граммов вареного или тушеного мяса кролика, 1-2 клубня картофеля, 2 моркови, 1 пучок листьев салата, 2 столовых ложки сметаны, черный молотый перец, соль. Снять мясо кролика с костей, нарезать его соломкой или кубиками. Картофель и морковь вымыть, отварить,